Глава двадцать восьмая. В утренних газетах об убийстве Нэнси Сирот не упоминалось, но радиостанции уже начали сообщать о женщине, погибшей насильственной смертью, и теперь огласка была лишь делом времени. Майрон выехал на шоссе двести восемьдесят и покатил на восток. Выбравшись на Нью-Джерси Тернпайк, он свернул на север. Дорога была живописная. И Майерон начал представлять себе, что он по гожим деньгам катит через Западный Бейрут. Обычно люди судили по этой дороге обо всем штате Нью-Джерси, но это было сродни оценке женской красоты по такому показателю, как размер обуви. Из приемника лилась песенка Билли Джоэла: "Какая есть такую и люблю". Хорошо у тебя, подумал Майерон. Ты ведь женат на Кристи Бринкли. Шестнадцатый Западный выезд. привёл Майрона прямиком к автостоянке Медоулинс. Можно было сколько угодно копаться в убийствах и похищениях, но счета приходилось оплачивать деньгами, полученными за деятельность на поприще спортивного агента. У Майрона была назначена встреча с Отто Берком. Отто ждал ответа на свои требования по контракту Кристиана, и Майрон этот ответ заготовил. Ночь он провёл в больничной палате Джессики, Четно, пытаясь поудобнее устроиться в кресле, которое то и дело складывалось пополам, будто средневековый пыточный станок. Впрочем, Майрон не роптал. Ему нравилось смотреть на спящую Джессику. Это зрелище навевало воспоминания. Он всё ещё надеялся, что когда-нибудь они снова лягут в постель вместе, хотя, разумеется, не в такую ночь, какая выдалась вчера. Джессика проснулась 2 часа назад, воинственная, требовательная, вспыльчивая. Одним словом, она опять была сама собой. Прежде чем её брат Эдвард отвёз Джессику домой, Майрон рассказал всё, что сумел узнать, и в первую очередь о своём походе в фотоателье Люси. Майрон удивился, узнав, что Джессика носит в бумажнике фотографии родных, но куда больше удивил его другой снимок, увиденный мельком. Он был сделан летом 4 года назад. Джессика попыталась спрятать его от Майрона, но тот всё равно заметил. Он с точностью до секунды помнил, когда был снят этот сюжет. Последние выходные, проведённые вместе на Марта Свингерт. На снимке Джессика и я загорелые и весёлые, пикник в загородном доме у Ина. Зенит, за которым неизбежно следует закат. Майрон не успел утром переодеться и чувствовал себя так, словно ночевал на дне корзины для грязного белья. Отта ждал его в ложе владельца на антресоле стадиона Титанов. С ним был Лари Хенсон. Отта поприветствовал Майрона жёстким рукопожатием и широкой улыбкой. Ну, прямо солнечный зайчик. Лари размашисто помахал рукой, стараясь избежать взгляда Майрона. Неудивительно. Лари был крутым парнем, даже дебоширом, но всегда старался играть по правилам. Он не любил лжи, и ему совсем не нравилось то, что сейчас делал Отта. Сوري по его виду Ларе хотелось провалиться под землю. Пожалуйста, Майрон пригласил Отта, разводя руками, как Карл Мерл в фильме, может, столкуемся, усаживайся, где тебе удобно. Ты как всегда безупречный хозяин, Отта. Стараюсь, Майрон. Спасибо, что ты это заметил. Езвишь, Отта. Это называется извить. Отта продолжал сиять улыбкой. Его козлиная бородка выглядела точно так же, как всегда, не гуще, не реже. Должно быть, благодаря ежедневному уходу, подумал Майрон. Они уселись в кресла лицом к футбольному полю, до которого было 50 ярдов. Болельщики поубивали бы друг дружку за билеты на такие места. Внизу на газоне топтались игроки. Майрон разглядел Кристиана, бредущего к боковой линии. Он шёл, скинув шлем и высоко задрав голову. Кристиан ещё не знал об убийстве Нэнси Сирад, имя жертвы пока хранилось в тайне. Но скоро это бремя навалится на него всей своей тяжестью. Едва ли Майрон мог уберечь его, хотя и тешил себя надеждой, что сообщение о подписании контракта частично отвлечёт внимание публики от убийства. Ну, начал Отто, хлопнув в ладоши: "Ты готов подписать?" На поле крестьянин знакомился с какими-то длинноволосыми парнями, Майрон узнал в них шайку с видеоканала MTV, последнее музыкальное приобретение Отто. Группа называлась Спокойная жизнь, и звучало неплохо, вот только могла ли она сравниться с дораванием, скажем, с размознёй? "Ну, конечно", ответил Майрон. "Чего нам ещё желать? Прекрасно. Перо у меня с собой, очень, кстати, но у меня с собой контракт". Майрон вручил его Отто, и тот углубился в чтение. Губы хозяина Титанов по-прежнему улыбались, но глаза смотрели мрачно. Наконец он передал бумагу Лари Хенсену. Я в растерянности, Майрон. Похоже, это твоё последнее предложение. Ты очень понятлив, Отто. Я думал, мы составили соглашение, а мы и составили вот оно. По-моему, ты забываешь, Отто умолк, подыскивая слово, о внезапной девальвации Кристиана. В твоей фразе его имя звучит как название заморской денежной единицы. Отто засмеялся и посмотрел на Лари, словно призывая его последовать своему примеру. Но Лари едва хватило сил улыбнуться. Что ж, Майрон согласен. Все мы в той или иной степени товарно-денежной ценности. Но курс твоего клиента по отношению к доллару США в последнее время упал. Спасибо, что оценил мою метафору, Отто. Но у меня иная точка зрения. Майрон взглянул на Лари Хенссона, как он играл Лари. Ещё рано говорить, ответил Хенсон, прочистив горло. Вряд ли за такое короткое время можно вынести определённое суждение. Но если бы тебе пришлось давать ему оценку на нынешнем этапе. Лари снова прокашлялся. Давайте скажем так, игра Кристиана не разочаровала нас, ответил он. Но вот, проговорил Майрон, улыбаясь, Отто после его недавних выступлений цена, если и не возросла, то уж ни в коем случае не упала. Вы получили представление о его возможностях, попробовали парня на вкус. Не понимаю, как вы могли надеяться, что мы сбросим цену. Отто встал, исцепив руки за спиной, отправился в бар. Выпьешь, Майрон. Ну, если у тебя найдётся Йохо, нет, не найдётся. Тогда ничего не надо. Отто налил себе Seven Up, даже не поинтересовавшись у Лари Хенсона, не хочет ли он чего-нибудь. Готов признать, сказал Отто, что до сих пор Игра крестьяна выглядела впечатляюще. Хотя должен напомнить тебе, Майрон, да и тебе, Лари, что тренировка это далеко не матч. В свалке спортсмен может действовать очень хорошо, оказавшись наверху, и быть никуда не годным, если он погребён под грудой тел. Майрон и Лари переглянулись, в их взглядах читалось одно и то же напыщенный осёл. А ещё позвольте добавить, продолжал Отто Что наш товар должен не только хорошо смотреться. Если, к примеру, наша команда возьмёт суперкубок, но при этом крупно оскандалится из-за употребления наркотиков или каких-нибудь любовных похождений, то общая стоимость товара может снизиться. Ты не мог бы для наглядности начертить диаграмму, спросил Майрон. А то я, кажется, не совсем улавливаю суть. Суть в том, что снимок, помещённый в грязном журнальчике, С нашей точки зрения уменьшает ценность крестьяна, объяснил Отто. Но ведь на снимке вовсе не он. Там запечатлена его невеста, бывшая невеста, его невеста, исчезнувшая при загадочных обстоятельствах. Мы с крестьянам готовы рискнуть, заявил Майрон. Тираж журнала маленький, да к тому же он еще в типографии. По нашему мнению, журнал вообще не выйдет в свет. Отто отхлебнул сывенап. Похоже, напиток пришёлся ему по вкусу, он даже крякнул, как будто озвучивал рекламный ролик. Но газеты могут докопаться, не думаю, ответил Майрон. Мы с Кристианом уже обсуждали это и придерживаемся одинаковых точек зрения. Сталы быть вы оба дураки. Покров внешней благопристойности скальзнул вниз. Не очень-то ты любезен, Отто. Маска вернулась на место, лицо Отто сделалось гладким, как стекло автомобиля. Позвольно помнить тебе, что мы уже обсуждали этот вопрос, Майрон. Слушай меня внимательно, если можешь. Ты должен был снизить указанную в соглашении цену на треть. В противном случае я опубликую снимок мисс Калвер в костюме Евы, и столь удачная карьера твоего футболиста разлетается в пух и прах. Но мой футболист не совершил ничего предосудительного оттого, на снимке запечатлена Кэти Калвер. Это не имеет значения, малейшее недоразумение, и рекламные агенты тотчас начинают воротить носы. Запомни, Майрон, для деловых людей внешнее благообразие куда важнее сущности. Видимое против сущего, пробормотал Майрон. Это надо записать. Отто достал из кармана свой вариант контракта и сказал: "Давай подписывай, да не тяни". Майрон только улыбнулся. "Подписывай, иначе я тебя изничтожу". "Не два, ле вот-то", ответил Майрон и принялся расстёгивать рубашку. "Ты что это? Не возбуждайся вот-то, дальше третьей пуговицы дело не зайдёт. Вполне достаточно, чтобы ты разглядел вот эту штуку". Он похлопал пальцем по маленькому микрофончику, прикреплённому к груди. "Какого чёрта? Это жучок вот-то?" "Он соединён проводком с магнитофоном, который я засунул за пояс. Ты можешь обнародовать фотографию, это твоё дело". Повредит она крестьяну или нет, трудно сказать. А я в свою очередь обнародую запись. Да ещё притянуть тебя, жалкого придурка, к суду, если крестьян по твоей милости понесёт какой-нибудь ущерб. А вдобавок ко всему, я позабочусь, чтоб тебя упрятали за решётку за шантаж и вымогательство. Майрон улыбнулся. Мне давно хотелось владеть студией звукозаписи. Там всегда крутится куча тёлок, верно вот-то? Берг смирил его ледяным взглядом. Ларри. Да, мистер Берг. Забери у него плёнку. Если надо, примени силу. Майрон взглянул на Хенсона и сказал: "Здоровый ты парень, Ларри. И насколько я знаю, когда-то был едва ли не самым жёстким защитником в истории этой игры. Но если ты вылезешь из своего кресла, я упрячу тебя в гипс". Ларри Хенсон молча кивнул. Он не испугался, но и не двинулся с места. "Нас же двое", поджурил его Отто. И я могу позвать на подмогу охрану. Едва ли, мистер Берг, Гвари еле сдерживал улыбку, не думая, что горстка охранников сможет нагнать на него страху. Верно я говорю, Майрон, похоже на то. По-моему, надо подписать его контракт, мистер Берг. Полагаю, это будет наилучшим выходом для всех нас. Я даже набросал черновик заявления для прессы, подхватил Майрон. Там говорится, что Кристиан очень рад защищать цвета такой выдающейся и знаменитой команды, как Титаны. От задумался. Ты отдашь мне плёнку, если я поставлю подпись, спросил он. "Вряд ли. Почему? Можешь оставить себе журнал, а плёнка пусть будет у меня. Считаю, что мы располагаем кое-какими средствами взаимного устрашения. Ну, это-таки пережиток холодной войны. Даю тебе слово, От, умоляю тебя. От смеха у меня начинаются колики". От опять погрузился в размышления. Он пережил подлинное потрясение, но сумел сохранить спокойствие. Если человек хочет достичь таких высот, каких достиг он, он должен уметь держать удар. Майрон. Что? Я даже выразить не могу, как мы рады приходу в команду Кристиана Стилла, защитника с огромным будущим. Титаны просто счастливы. Распишись вот здесь вот-то. Это доставит мне истинное удовольствие, Майрон. Ну, скорее уж мне Отто поставил подпись и пожал Майрону руку. Сделка вступила в силу. Мы вместе выйдем газетчиком, Майрон. Прекрасная мысль, Отто. Внизу есть душевые, если хочешь, я велю принести тебе бритвенный прибор. Очень любезно с твоей стороны. Отто снова улыбался. Его невозможно было надолго выбить из седла. Он снял трубку телефона и сказал Кристиан Стил принят в команду. Потом он оглянулся, подмигнул Майрону и добавил: "На самую высокую ставку" какую когда-либо получал новичок. Майрен тоже подмигнул и поднял большой палец в знак одобрения. Друзья, до гробовой доски. Он взглянул на часы. Времени оставалось ровно столько, сколько нужно, чтобы принять душ и дать пресс-конференцию. Потом надо будет катить обратно в город на встречу с Германом Эйком. Майрен понятия не имел, что ему делать со зловредными братьями Эйк. Или лихорадочно шевелил мозгами, стараясь вырыбать приемлемый план.